Ну, Велинкин растягнул верхнюю пуговицу рубашки, как будто в комнате вдруг стало нестерпимо душно. Возможно, возможно, я видел ее у кого-то из коллег. Кто-то мне, возможно, ее показывал. Вот и отпечатки. Кто же? Сухо поинтересовалась Пиновская. Припомните, если не трудно. Нет, ответил Велинкин, не помню. Да не уж то. Марина Викторовна подняла тонкие брови. Такую-то редкость, да чтобы вы не упомянули? Не помню, твёрдо повторил Владимир Матвеевич. Возраст, знаете ли, склероз. Ну, если склероз, развёл руками Дубинин. Дело вот в чём: Пиновский решил зайти с другой стороны. Дукат собирались переправить за рубеж. вместе с вещами из вашей коллекции. То есть он был либо украден, либо сознательно передан для продажи за границу. Вы же прекрасно понимаете, Владимир Матвеевич, такие вещи вывозу не подлежат. Так не могли бы вы всё-таки вспомнить, кто из ваших знакомых коллекционеров мог показывать вам эту монету? Уж так бы вы нас выручили. Веленкин схватился за ворот рубашки, как будто хотел расстегнуть его, но понял, что уже сделал это. Нервно провёл рукой по лбу. Взглянул сначала на Пиновского, потом на Дубинина. Я ничего не могу вам сказать. И монету я вижу в первый раз. Вы мне сказали, что я держал её в руках. И я сделал предположение, но я же не могу людей очернять. Теперь остаётся предположить, что дукат всё-таки ваш, брякнул Дубинин. Пиновская сделала ему большие глаза, но слова уже прозвучали. Коллекционер напрягся, побледнел и вдруг схватился за сердце. Что с вами? тревожно спросила Пиновская. Ужёт здесь в груди. Асаф Александрович, скорую, быстро. Скорая помощь приехала быстрее, чем можно было ожидать в наши дни. Инфаркт, констатировал врач. Насколько тяжёлый, разберёмся в больнице. Хотя по первым признакам ничего угрожающего. Больше всего Владимира Матвеевича беспокоило, сумеют ли гидовцы как следует запереть квартиру и поставить её на сигнализацию положительные эмоции кресло было удобным ровно настолько, чтобы сидеть в нём долгое время, не испытывая дискомфорта, но и не ощущая сонливости видите, гуси в покличке утюк Квадратный парень с коротким ёжиком в рыжих волос, казалось, вовсе и не смотрел на маленькие экраны, но профессиональное зрение было готово в любой момент сфокусироваться, ловя малейшие движения. До сих пор на Меншовскую квартиру не нападали, но Витя бдительности не терял. Он был стражем очень надёжным. Время ползло медленно. Дождливый октябрьский четверг, середина рабочего дня, когда по домам в основном сидят старики и дети-дошкольники. Любимые часы разных шаромышников. Мёд, картошку берите, и квартирных воров. Дождик, наверное, баюкал Елену Николаевну, прикорнувшую на диване в гостиной. Хозяйка была на пятом месяце. Когда собираешься рожать в 36 лет, следует относиться к себе особенно уважительно, гулять, испытывать одни положительные эмоции и отдыхать, когда хочется. Поэтому по последнему поводу Елена Николаевна особенно комплексовала. Она вообще очень стеснялась заботы, которые все её окружили, а уж лечь в кровать среди бела дня Это с её точки зрения было, ну, полностью непристойно. Она что, баранка какая-нибудь? Нормальная мать, жена, хозяйка в конце концов, со всеми вытекающими обязанностями.